Часть четвёртая, в которой события разворачиваются всё интереснее и интереснее. Рассматривая себя в зеркало, только диву давалось. Лицо чистое и свежее, волосы блестят и струятся, словно шёлк. Никаких тебе секущих секунчиков. Я на самом деле помолодела и выглядела теперь не на 30-летнюю девушку, а на молотку лет 23 от силы. Чудеса. Сегодня 1 сентября. Вот и осень вступила в свои права. Деревья ещё зелёной листвой, которая только-только начала желтеть, но ещё не опадать. Светит солнышко, а воздух уже прохладный. Надев свои любимые джинсы и жёлтую футболку со спущенным одним плечом, пошла вниз. Интересно, как там Фэйри? Слава всем один эском мира! Дом за ночь остался цел и невредим. Внизу застала пасторальную картину. Кот ловит солнечный зайчик по полу, обеденный стол накрыт к завтраку. В глиняной тарелочке пшённая кашка с маслицем. Радует глаз румяные сахарные булочки. В вазочках варенье. Исходят паром кружек с кофе. И когда только домовушка Любаша успевает цветно готовить и сварить, за столом поправают меня руку, уплетая за обе щеки кашу, сидел довольный жизнью Ферри. Лиза, доброе утро. С ума сойти. Грехон назвал меня впервые несмертной и неведьмой по имени. И пожелал доброго утра? Чудеса. Начало этого дня мне нравится все больше и больше. Ты представляешь, когда я был маленьким, не знал, зачем людям нужен туалет. А тут вчера пошел туда и из меня... М -м -м. Я закрыла ему рот ладонью, и он замычал. Прошу тебя, не надо подробностей, я очень рада, что тебе понравилось. Завтрак прошел спокойно. В Багдаде все спокойно. После завтрака, собрав за столом совет, решила все-таки заняться садом, то есть обратиться к лешему. Любаш собрала в корзинку сладости, булочек, пирожков, засахаренных фруктов. Нет, ну когда на всё это успевать готовить? Оказывается, это всё магия домовых. Она приказывает, и всё само режется, варится, жарится, крошится. В общем, она как дирижёр, руководит кухней оркестром. Грехан сегодня примерный мальчик, хмм, мужчина с вопросами и расспросами не лез, играл с моим котом, улыбался до ушей, ходил по дому рассматривала обстановку, слушала музыку на диване в наушниках с моего телефона. Мне кажется, находился в нирване. Ну и пусть, мне спокойнее и нервоцелее. Сад не изменился. Заросли не исчезли. Пробравшись к ближайшей берёзе, под неё поставила корзинку с гостинцами, постучала по дереву и позвала: "Леший-леший, выйди ко мне. Весьме говорить буду. Чего надось?" Проскрипело с дерева. Я задрала голову. На одной из веток сидел серый торчащий во все стороны мехом шарик, с чёрными глазами-бусинками. Ну и ну, такой маленький, смешной, да мавы и то грознее выглядит. Голос у него был таким будто он простыл и осип. Вот знакомец пришла и гостенцев тебе принесла. А я новая хозяйка здесь. Ализой меня зовут. Шарик ловко спрыгнул с дерева. У него появились ручки и ножки-веточки, ростом он был чуть больше самой корзинки. «Хорошая гостинция, а надость-то чего?» «О, какой деловой, сразу к делу! Ну и хорошо!» «Да вот сад меня огорчает, зарос ведь, хотелось бы в порядок привести, но одна не справлюсь, да и не умею, помоги, а!» «Просто травку тебе оставить тут-то мелкую?» «Да, можно травку». «Сделаю, ведающая, утром работа будет готова, сейчас не можу, у меня еще дела». Хорошо, спасибо тебе, большой лесной хозяин. Ты к нам приходив в гости. Да и зимой, наверное, тоскливо в лесу. Природа спит, а мы тебя чаем с вареньем и булочками угощать будем. Придал варенье люблю. Ище с вместе с корзинкой. Переговоры прошли быстро, коротко и плодотворно. Ура! Завтра будет нормальный двор, и я наконец-то обследую дом снаружи. Рассказала домовым, как всё прошло, на что они ответили, что леший всегда такой И речь у него скудна, потому что с людьми не общается, только с ведьмами, и то очень редко. Мне стало жаль милого Лешего. Буду часто звать его в гости. Пока Фейри был занят изучением музыки моего мира и никому не мешал, решил таки заняться своим образованием в области магии. Засела за книги и записи о графене и выпала из реальности до самого ужина, пока Любаша и Трофим чуть ли не силком вытащили меня из кабинета. Грехан сидел на крыльце, жевал в зубах травинку, И с улыбкой размышлял о чём-то своём. Стол, как и в прошлые разы, ломился от вкусной еды. Запахи витали невероятные. И я поняла, что очень голодна. Только расселись по своим местам и начали трапезу. Как дом вдруг содрогнулся. Я больно прикусила язык от неожиданности. Задребезжали окна, зазвенела посуда. С комода упала ваза и разбилась. Люстры начали раскачиваться маятниками. С потолка посыпалась щипа. Кеш выскочил из дому на улицу. Дом вздрагивал, как при сильном землетрясении. Мы все повыскакивали со своих мест. Фэрри кричал, что он не хочет умирать, и метался по комнате, как очумелые, пытаясь спрятаться то за диваном, то за креслом. В итоге тоже выбежал во двор. Громыхнуло еще раз, дом задрожал сильнее, с потолка рухнула кованая люстра, слава богу, никого не задев, но разбило пол. Упал серван с сервизом. На кухне тоже слышался звон упавшей и разбившейся посуды. И тут все прекратилось. Домовые стояли, прижавшись друг к дружке. Я вообще не понимала, что происходит. И крутила головой, разглядывая это ужасающее безобразие, забыв, как дышать. Но бедствие на этом не закончилось. Дверь-портал вспыхнула ярким светом, ослепив меня на несколько секунд, и свет медленно потух. От двери пошел морозный пар. Сама дверь с хрустящим звуком покрылась инием и коркой льда. На По деревянном полу от двери змейкой прошлестел ледяной озорчатый ковёр. Дверь резко открылась, громко ударившись о стену. Я замерла в ожидании. Вошёл мужчина в тёмном плаще и капюшоне, закрывающем лицо. Сделал несколько шагов и упал мешком прямо у моих ног. Нет, это, конечно, здорово, когда мужчина падает к твоим ногам. Но ведь понятно, что случившийся апокалипсис в моём доме случился из-за него. «Трофим, дорогой, отлепись от Любаши, Любаши милые, найди Фэри и Кешу». «Не паниковать, не паниковать, не паниковать», — говорила про себя, чтобы не скатиться в истерику. А день так хорошо начинался. «Трофим, ты можешь дать хоть какое-то объяснение тому, что сейчас произошло?» Домовой был в состоянии близком к обмороку. «Я, я, я сейчас». «И сейчас. Нормально, да?» Опустилась на корточки перед незнакомцем, и стянул с него капюшон. Мужчина с сузким, сильным и волевым лицом. Тонкие губы сжаты в жёсткую линию, щёки впалые, нос искривлён, чёрные брови в разлёт. На подбородке ямочка. Правую сторону лица от брови до шеи рассекает глубокий неровный рваный белёсый шрам. Это лицо хищного, сильного и определённо опасного типа. Волосы белоснежные, Заплетены в тугую толстую косу, испачканы в крови. Это из-за кровоточащей раны на голове. Все мои инстинкты вопили: "Опасность!" Чует моя пятая точка, что это тебе принесёт мне неприятности. Я похлопала мужчину по щекам, пытаясь привести в чувство. Он только застонал и прижал руку к груди. Она тут же окрасилась красным. О, «Oh my god. У него и грудь окровавлена. Я распахнула полы его плаща, и мне открылось то, чего бы я никогда не хотела больше видеть. Белая рубаха пропитана кровью. Её металлический запах заполнил моё обоняние. Меня замутило, а от увиденного горла подступила тошнота. Тот, кто это сделал, имел очень большие острые когти, как сабли. Три рваные, глубокие, длинные раны пропахали грудь от правого плеча вниз к левому боку. Раны разошлись, и из них сочилась кровь. Было видно разорванные мышцы. Появился Трофим, зажатый в руках толстым фолиантом. Тут же пришли Любаша и Грехан с котом на руках. «Грехан, срочно подними этого парня и пули отнеси в свободную спальню. Любаша, срочно, горячей воды, чистых простыней и бинтов. Много! Трофим, где мазь и зелья, заживляющие раны? Быстро, и их тоже!» Все стоят и смотрят на раненого с раскрытыми ртами и нифига не шевелятся. «Ну, чего встали? Или ускорение придать?» рявкнула я. Любаш и Трофим в сию секунду испарились. Грехан подхватил мужчину под плечи, я взяла его за ноги. Вместе потащили эту раненую тяжелую неприятность наверх. Зелий и мазь были по описанию из письма о графене и рассказа Трофима незаменимыми при любых ранах, даже смертельных, но они не убирали их на раз. Зелий лечил организм изнутри, восстанавливая повреждения, возвращая силы владельца, успокаивая и усыпляя раненого. А мазь обеззараживала... и вытягивала яды, стягивала раны, и благодаря её составляющей не оставалось шрамов. Шесть рук мы раздели отмыли и измазали мазью и забинтовали свалившегося как снег нагого мужчину. Влили в него зелье и оставили выздоравливать. День точно будет без сознания. Спустившись вниз, я сильно удивилась. Разруха исчезла, всё снова стало таким, как и было. Это как? Неприлично показав пальцем на снова идеальную столовую, гостиную и кухню, спросила домовых. «Так, э, хозяюшка, я ж домовой дух, все вернул по местам-то и починил, вот», ответил мне порозовевший Трофим. «Какой ты у меня замечательный! Вы все такие замечательные, хорошие у меня. Без вас я ни с чем бы не справилась», — обняла домовых, опешившего Фейри и Кешу. Но тут чаша терпения лопнула, сжатый в груди кулак разжался. Все переживания, страхи, напряжения — Эти чудеса, в общем, всё, что скопила за эти дни, решила найти выход, иначе я бы просто сошла с ума. Я просто разрявелась, громко, со всхлипами. Мне было неловко от того, что мои домовые грехн видят меня в таком состоянии. Никому никогда не показывала своих слёз, но не могла ничего сейчас с собой поделать. Как-то все события стремительным вихрем проносятся, и мой воспалённый мозг и нежное сердце просто не успевают сразу на всё реагировать. а этот незнакомец с такими ужасными ранами дал толчок к выходу накопившегося. Меня гладили по голове домовые, успокаивали и причитали, что всё хорошо, что я умница и такая хорошая девушка. Ферри обнял меня за плечи и вытирал мои слёзы. Кеша тёрся мои ноги. Даже дом послал успокаивающую волну. Решил тоже приободрить. Проревевшись, выпив воды, утихомирив и кот и окончательно успокоившись, Я ощутила, что внутренний узел разжался, встала легко и спокойно на душе. Но тут пришло чувство стыда. «Вы это, ребят, извините меня за истерику. Это, в общем, не в моём стиле, просто все события немного выбили меня из привычной колеи». «Ну что ты, не извиняйся-то. Ты же девушка и молоденькая ведьмочка совсем. А тут такие-то страсти происходят-то. Ничегось, поплакала, выплеснула, всё горько из души очистилась». Я часто нам всем по новый ужин накрою. Я есть не хочу. На меня не готовь. Можно просто мятного чая. После увиденного есть не смогу. Когда чай был выпит, Фэри накормлен, и она наконец задала вопрос о нашем пришельце. Трофин материализовал перед нами книгу. Лиза, можно сначала поговорить с тобой наедине? Тихо и смущённо спросил Фэри. Конечно. смотрела на домовых, и те помягтливо исчезли. Грехин вцепил пальцы в замок и положил их на стол, вздохнул и заговорил: "Я с рассветом снова стану прежним, и в то же время уже буду другим. Побыв человеком всего один день, я изменился, Лиза. Много сегодня думала о своей жизни, а сейчас смотрю на свои поступки с отвращением. Я был так глуп и слеп. В этом теле вижу всё по-другому, ощущаю по-другому". И ты не такая, какую тебя сначала воспринимал. Ты добрая, отзывчивая, искренняя, с открытой и светлой душой. Мы в Эре бессмертны, и нам не знакомы такие понятия, как чувства, особенно сострадания. Нам важна только сила и магия. Мы погрязли в гордыне, считаем себя самыми совершенными созданиями. И вот я без магии простой человек. А чувствую мысли совсем по-иному. Это незабываемый опыт. Я так благодарен судьбе, что именно к тебе она забросила. Что встретил тебя. Была бы ты Ферри, и не будь я женат. Я бы ухаживал за тобой. Он взял мою руку и поцеловал кончики пальцев. Спасибо тебе, Лиза, и прости мое отвратительное поведение. Хочу быть тебе другом. Примешь ли ты дружбу простого Ферри Грехона, о прекраснейшая ведьма Елизавета? У меня в горле образовался ком. Глаза снова заслезились. только бы снова не заплакать. Взяла его руки в свои и сжала. Я с удовольствием принимаю твою дружбу, в ответ предлагаю тебе свою. Я тоже рада, что встретила тебя, Грэхан. Он счастливо улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ. Ну а теперь можно продолжать решать твои новые проблемы, ведьма. Сказал этот всё-таки несносный фейри и щёлкнул меня по носу. Ну, дела. Мы склонились над книгой, которая рассказывала о ледяном мире под не очень благозвучным названием Гладцер. И от прочитанного мне стало не по себе. Гладцер мир снега и льдов, там царствует вечная зима и холод. Мой гость являлся наследным принцем всего ледяного мира, где сейчас правит его отец владыка Гладцера. Имён не было указано в книге, но вот портреты в книге имелись. И с одного портрета на меня смотрел вечерний гость. То же лицо с Ашрамом. Белоснежные волосы заплетены в сложную косу, перекинутую на плечо. Лоб венчал обруч с камнями. Взгляд был, бр, мягко говоря, недружелюбный. Глаза сине-серые, словно грозовое небо. Зрачок не круглый, а в виде звёздочки. Симпатичный, даже красив, я бы сказала. Хм. Красив своей хищной опасной мужской красотой. А такого следует держаться как можно дальше. Жители мира Глацер называют варгами. Они имеют вторую постась. На одной из картинок был хорошо прорисован сей прекрасный вид. Описать можно его вот так. Чудовище. Ящероподобная голова с набором острых, несколько рядов зубов. Акул тих плач в сторонке. Саблевидные когти, острые наросты на спине, ногах, плечах и даже на голове. У него имелись крылья с острыми отростками и хвост, который тоже был сплошным набором мечты мясника. Всё прекрасное творение было ледяным. Вот прямо будто взяли кусок льда и вырубили из него этого монстра. Плюс ко всему, в Арге сильные маги и прирождённые воины. Кто бы сомневался. Он одно сплошное оружие массового поражения. Как ни странно, но в этом мире имелась своя флора и фауна, наличиствовала и земледелие, и животноводство. Помимо варгов, были и другие варги, то есть это они же, только с наименее выраженными особенностями второй постаси. их называют вартары. А некоторые жители их мира не имеют и постась совсем. Это слуги и рабы. Их называют хеки. Тот, что пришёл в мой дом, был варк, потому что вся королевская семья находится на высшей ступени эволюции ледяного мира. Женщины тоже маги, а вот второй постась они имеют. И ни одна женщина не является в гладцарехеке. Женщин берегут и опекают с одной стороны, а с другой они не имеют права голоса. только продолжать род или ублажать мужчину. Все. Женщин называют Шанесси, по-нашему, леди. К слову, в мире Глацер господствует сплошной патриархат. Ребята, и это сейчас лежит в моем доме? Блин, блин, и еще раз блин, ну почему мне вечно так везет? Какие мысли по поводу, зачем он к нам явился? Что-то я сомневаюсь, что для того, чтобы получить первую медицинскую помощь, «Хозяюшка Аграфена, хорошо, знал ты этот мир. Она горячо любила-то владыку проклятущего, он был, время. Часто захаживал к ней в гости, и она оттуда и ходила. Страшные они бустолюбцы». А когда узнал он о любви Аграфена, Токмо посмеялся над ней, сказал, что неровня она ему. Аграфен долго горевал и сердечко свое лечил, но Токмо не люб, ей более не был никто. А женихов-то много к ней хаживал, а... «Ох, нехорошо это, нехорошо, что снова из этого мира пришли к нам-то. И семейка ихняя нехорошая. Не влюбляйся в него, хозяюшка, нет сердца, у них лёд один и душа холодная». Грячо эмоционально поведал Трофим. «А за каким добро, Мали, злом пришёл, этого не веду я, хозяюшка. Но надо бы нагнать его скорее от седова. Гнать!» «Да я как-то и не собираюсь влюбляться. И посмотри сюда, какая у них рожа у второго обличия. Придумал мне тоже влюбляться». А владыка вот гад какой, а? У одной моей подруги есть кузена, у той кузена двоюрдная кузина, а у неё подруга, а у подруги брата, у брата друг, который живёт в этом холодном мире, он снежный фэри. Так вот, он рассказывал, что в Арге сплошь одни воины. Раньше давным-давно они были дикими и были всегда вот такими. Фэри ткнул пальцем в монстра на картинке. Кровь лилась рекой, и вот однажды один варк объединил весь народ и стал их владыкой. Прекратились войны, пришла пора процветания и стали ворги меняться. Как вы говорите, у себя цивилизовываться. И сейчас в гласри правит потомк того владыки. Но как были они жестокими, такими по сей день являются. С этим варгом никаких дел не имей, а если не отвертишься, то задави его своим чудесным договором. Но врага такого никому не хотелось бы пожелать, даже фейри их бояться. Они могут нас заморозить, превратить в лёд и навеки такими оставить. Поэтому будь с ним осторожна. «Все веселее и веселее. Ладно, проснется, узнаем, что ему надо. Тогда и будем уже решать, что да как. Может, он просто познакомиться пришел?» Все на меня посмотрели таким взглядом. Ну да, глупость ляпнула. «Грехен, время уже за полночь. Ты хочешь один побыть или компанию составить?» Переменила я тему. «Я очень хочу, чтобы ты была рядом. Стараюсь не думать, как все пройдет». В тот раз, когда я превращался, мне было очень больно. Я сейчас боюсь. Я буду рядом. Пойдем. На компьютере поставлю кино, посмотрим что-нибудь веселое и похрустим вкусняшками за просмотром. Фейри не возражал. Грехан попросил, чтобы мы остались только вдвоем. И мои домовые без возражений исчезли. Посмотрели с Фейри пару фильмов. Еще поставила ему мультик про Питера Пена, который он посмотрел с детским восторгом. Научил играть в карты в дурака. Напились чая, и вот сидим на диване. Грехан вцепился в мои руки словно клещами. Весь напряжён, а я про себя молилась, чтобы всё прошло хорошо и я ничего не напортачила. И Грехан станет таким же, как раньше, и вернётся к нему магия. Вот появились первые лучи восходящего солнца, и я весь задрожал. Его руки вспотели, тело свело судорогой, выгнулось, и он закричал. Громко, страшно. Так кричат, когда боль невыносима. И он стал очень быстро уменьшаться в размерах. А чьё тело, что по щекам потекли слёзы, на это было больно смотреть. Через мгновение, которое мне показалось вечностью, на диване, трепыхая стрекозенами крылышками и отбрасывая ими золотистую пыльцу, лежал маленький, размером с иголочку фейри. Грехен, Грехен, позвала его. Ты как? Живой? только и ответил он снова высоким звонким голоском. И тут взметнулся ввысь к самому потолку, пролетел по всей комнате, оставляя за собой золотистые искорки, которые тут же таяли, после чего вернулся ко мне и завис над моим лицом. «Лиза, моя магия вернулась, всё получилось, ура, спасибо, спасибо, спасибо тебе!» Я счастливо засмеялась, а с души свалился тяжёлый ком. Нет ничего противнее ожидания. Я рада. «Очень рад за тебя, милый Грэхан!» «Лиза, я хотела бы с тобой еще остаться, но мне нужно отправиться домой и обрадовать своих, что я жива снова с магией! Но я тут же вернусь обратно, тебе может понадобиться моя помощь с Варгом? Дай мне разрешение приходить в твой дом!» Перри счастливо кружился, летал, потворял немыслимые кульбиты. «Хорошо, Грэхан, я даю тебе разрешение приходить в мой дом. Отправляйся скорее домой и принеси им радостную весть!» Он осыпал мне своей золотой пыльцой, отчего я расчихалась, сделал несколько кругов под потолком и полетел к двери порталу. Дверь перед ним открылась, явив мне солнечный свет, и он улетел. Он улетел, но обещал вернуться. Прямо как в мультике. Позвала домовых. Любаша, Трофим, все получилось. Он снова маленький, и магия к нему вернулась. Он улетел домой сказать родным, что жив, но прилетит обратно. Любаша захлопала в ладоши, Трофим улыбнулся и сказал, «Я знал, что у тебя получится, хозяюшка. А теперь беги скорее спать, ты! Да? Вон, вымоталась, а как? А за гостем твоим присмотрим!» И я последовала совету. Действительно, спать хотелось зверски. Часы показывали полчетвертого дня. Ничего, я так поспала. Как там, интересно, варк? Приведя себя в порядок, снова натянула излюбленные джинсы и белую борцовку. Сверху накинула рубашку и спустилась вниз. В доме стояла тишина, звуки доносились только со двора, куда я и направилась, обувшись в кеды. Выйдя на улицу, я застыла памятником самой себе. У меня из головы вылетело, что Леша обещал к утру привести мой сад в порядок. Леша превратил жуткий заросший двор в фантастический, сказочный, прекрасный сад. Зелёная травка мягким ковром укрывала лужайку перед домом. Приветливо шелестели берёзы, листыницы. Были высажены аккуратные клумбы с распустившимися яркими цветами. Белые, жёлтые, розовые, красные, лиловые и ещё множество ярких и сочных оттенков. Чуть вдали от дома стояла деревянная в стиле моего дома резная беседка, увитая плющом. К беседке вела дорожка, мощённая светлым камнем. Перед беседкой стояла потрясающая арка — увитая вьющимися растениями с душистыми цветами. «Боже мой! Сентябрь месяц, а все цветет и благоухает, словно сейчас июль!» Здесь нашлись и домовые вместе с котом, который нежился на травке под лучами солнышка, и сам Леший, затаив дыхание, все следили за моей реакцией. «Боже мой! Господин Леший, это прекрасно!» Я прижала руки к груди и рассматривала, любовалась, не в силах оторвать взгляд. «Как же здесь теперь красиво! Как пахнет! Потрясающе! Спасибо вам большое! У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Вы просто волшебник и мастер! Настоящий маэстро! Этот сад — чудо! Будто музыка! Низкий вам поклон за это волшебство!» И поклонилась пояс Лешему. «Ну вот, а ты боялся-то, что хозяюшке не понравится-то, а я же говорил, что понравится-то! сказал Лешему Трофим. Леша смущенно повел ножкой-веточкой и потупил глазки. «Какая милота!» Но снова мироздание решило, что лимит хорошего я уже исчерпала. Мой дом знакомо содрогнулся и затрясся. «Что? Опять?» Я в раздражении и отчаянии схватилась за голову и понеслась в дом. Домовые перенеслись за мной. Все произошло в точности, как перед появлением моего бессознательного незнакомца. До внутри был похож на жертву полутергейста или мощного цунами. Злополучная дверь-портал внутри покрылась льдом и инеем. От неё исходил морозный пар, а весь пол покрылся льдом, поэтому до двери я не дошла, а докатилась, отчаянно балансируя, чтобы не упасть. Ухватилась за перила лестницы и дрожат от холодного воздуха, исходившего всё от той же двери. Я спросила: "И кого на этот раз принёс нам Миргглацер?" Ответ не потребовался. Дверь с громким стуком открылась. И риф нам клубы холодного пара и кружево колючих снежинок. Из этой дымки морозного воздуха и снега вышли три высоких в чёрных плащах и капюшонах фигуры. Шли плавно, несколько не поскальзываясь на льду, и синхронно скинули свои капюшоны.